Пандорин хотел возразить против этого самоубийственного плана, но отчаянный капитан уже вскинул руку с пистолетом и нажал на спуск. Прожектор на крыше переднего джипа лопнул. Выстрел был всего один, но дырок в лобовом стекле почему-то образовалось две. Волков энергично ударил затылком об подголовник и остался сидеть в этой позе. Руку же с пистолетом опустил. Оглохший Нико увидел, как губы капитана надулись, словно он собирался прыснуть со смеху. Но изо рта вырвался не смешок, а бульканье. И на подбородок милиционера потекла черная жидкость, в которой поблескивали осколки зубов. Так и не поняв, что за беда стряслась с Сергеем, магистр дернул ручку дверцы, выкатился на землю и, бешено орудуя локтями, дополз до придорожных кустов. Там вскочил, не разбирая дороги, понесся в темноту. «Жим-нем!» крикнул кто-то сзади. Голос был высокий, тонкий, будто кричал подросток. Николас ударился... Голенью. А какой-то ящик, но даже не почувствовал боли. В голове пронеслось. Хорошо, что я в черной куртке. В белой рубашке было бы видно издалека. Сзади наносился топот. Непонятно, сколько было преследователей, но ни один, и ни два, это уж точно. Взревел мотор, потом второй. Длинные ноги, обутые в мягкие тапочки, беззвучно касались земли. Ника повернул в щель между складами, с разбегу прыгнул на забор, подтянулся и откуда взялось столько сил? Приземлился по ту сторону. Рельсы в стороне станции По дальнему пути, тяжело погромыхивая, катился грузовой состав. Фандорин подбежал некоторое время, огромными скачками несся рядом, потом, улучив момент, вцепился в поручень тормозной площадки последнего вагона и повис. Ноги поджал, чтобы не волочились по земле. Поставил на ступеньку одно колено, второе, оглянулся. Сзади на путях метались какие-то тени. Туда-сюда рзали лучи фонарей. Видели или нет? В любом случае, чем дальше от Лепешкина он отъедет, тем лучше. Николас потер ушибленную голень и сел на металлический пол. Наплевать, что пыльно, грязно, перепачкано мазутом или еще какой-то пахучей дрянью. Откинуться на спину, перевести дух. Он попробовал вытянуться на узкой площадке поудобнее и вдруг ткнулся головой во что-то мягкое, вернее, в кого-то. Подавившись воплем, повернулся. На противоположном конце площадки, съежившись, сидел закутанный в тряпки человек. Пронесшийся мимо фонарь на миг выхватил из темноты блестящие глаза, кустистую бороденку, драную кроличью шапку. «Ну вы, гражданин начальник, отчаянный!» — сказал человек. «А какой прыгучий! Я прямо восхищаюсь! Это вы из-за меня своей драгоценной жизнью рисковали, чтобы меня в отделение доставить?» «Вы кто?» — пробормотал Фандурин. Испугавшись, что от всех потрясений у него начались галлюцинации. «Миша, путешественник! Живу между небом и землей! На зимовку вот собрался, в новгородскую губернию! Если вы меня, конечно, с поезда не ссодите!» Николас понемногу приноравливался к дерганному железнодорожному освещению, от которого все предметы то вспыхивали, то погружались во мрак, и теперь мог разглядеть своего нежданного спутника получше. Неопределенного возраста одет в замызганную синтетическую куртку, На плечи накинута не то скатерть, не то занавеска. Одним словом, бомж. Я не милиционер, успокоил бродягу магистр. Куртка не моя. Одолжил, чтобы согреться. а а, -а" повеселел Миша. Тогда другое дело. Грец мы после полезем. Это в шестой вагон надо, там вату везут. Подышим воздухом, чтоб сон был здоровее, и туда. Вы, сэр, куда? Откуда он знает, что я сэр? Вздрогнул Фандорин и не ответил. Но бомж нисколько не обиделся. А я на зимовку. Я этот поезд два дня ждал. Его в Ржеве на Ленинградку перегонят, а спальный вагон, который сватый, покатит прямиком в город Бухалов. Очень у них там изолятор замечательный. Харчи не воруют, и начальник майор Савченко хороший человек. Я всегда там зимую. Ходите, сэр, и вас устрою. Это у него такая манера выражаться, успокоился Николас. И спросил, а где это Бухалов? Новгородская губерния, Чудовский район. Городок славный, тихий. душой отдыхаешь? В изоляторе библиотека хорошая, всякие там шашки, шахматы. Сопрем что-нибудь на вокзале в порядке правонарушений, и сразу к Степану Филимоновичу сдаваться. Миша принялся уютно описывать, как они устроятся в городе Бухалове, но Николас дальше уже не слушал потрясенные упоминаниями о Чудовском районе. Вот уж воистину, перст судьбы, подсказка свыше. Иначе не назовешь. Как он мог забыть о человеке, который выручал его из трудной ситуации прежде и наверняка не откажется помочь сейчас? Именно там, где-то в лесах под Чудовым, поселился Фандоринский компаньон, соучредитель страны советов, бывший банкир, олигарх и медиамагнат.